Глава третья. Погребенные выли. Боль в ноге прошла бесследно, и Горелов, разрезая плечом воду, легко шагал по каменистому, заметно идущему под уклон проходу, лавируя среди обломков, покрывающих дно. Стены ущелья неровные, с многочисленными выступами, то сближались, то расходились. Через четверть часа непрерывной ходьбы Горелов заметил свою ошибку. За поворотом перед ним неожиданно встала гладкая, словно обработанная гигантским топором стена. Дальше идти было некуда, и он повернул обратно. Дойдя до выхода, Горелов остановился и задумался. Пока вернутся остальные товарищи с поисков, п р о й д е т е щ е немало времени. Было бы недурно использовать это время для поисков в других ущельях. Да, это было бы не дурно во всех отношениях, а если к тому же удастся найти ш е л а в и н а именно ему, Горелову. Он ярко представил себе, какой это будет для него триумф. Кроме того, если сказать правду, ему было жаль этого простодушного, горячего и бесхитростного, как ребенок, человека. Конечно, это чепуха, но все-таки жаль. Горелов решительно повернул направо, прошел мимо четвертого и пятого проходов, которые должны были обследовать Матвеев и Белоголовой, и углубился в следующий, шестой. Скоро Горелов заметил, что вода вокруг него становится мутнее, а свет фонаря все более окрашивается в желто-оранжевый цвет. На дне, сначала в ложбинах и выемках, потом и на ровных местах, появился ил. плотный, слежавшийся. С каждым шагом толщина илистого слоя все возрастала, и поднимавшиеся под ногами облачка становились все гуще. — А течение? — мелькнуло в голове Горелого. — Разве здесь нет течения? Стены все больше сближались, выступы на них выдвигались в ущелье все дальше и иногда вплотную смыкались над головой Горелого. Впрочем, видно было, что их высота и мощность объяснялись наслоениями ила, лежавшего на них словно огромные шапки. Иногда на Горелова, когда он проходил под ними, сваливались комки ила, тут же таявшие, не доходя до дна. Горелов не обращал на это внимания. В нем возрастала уверенность, что именно здесь нужно искать Шлавина. Он протискивался между выступами стен, п е р е л е з а л через обломки скал, голова его горела, пот заливал лицо, дыхание становилось тяжелым, прерывистым. Из оранжевой мглы неожиданно вырос высокий иллистый холм. Горелов с трудом начал подниматься на него. Ил здесь был почему-то не такой, какой встречался до сих пор. Ноги тонули в его пушистой, словно бездонной глубине, не находя себе опоры внизу. С невероятными усилиями Горелов выполз наконец на вершину холма и встал на ноги, по колено уйдя в ил. Задыхаясь, он осмотрелся и, подняв глаза, увидел вдруг над своей головой свод. Его вид поразил Горелова. Свод был не гранитный, черный, матово-поблескивающий под лучами фонаря, а серый, как будто из сырого цемента, с большими неправильной формы в ы б о и н н ы м и Казалось, время еще не успело сгладить их резкие у г л о в а т ы е о ч е р т а н и я и они зияли в своде, как свежие открытые раны. Горелов повернулся в тесном пространстве т о н н е л я Сильно созвоном ударившись металлическим локтем о выступ стены, в то же мгновение он с ужасом увидел внезапно появившуюся в своде тонкую извилистую трещину. Прежде чем он успел сделать движение, огромная серая глыба с мягким шумом отделилась от свода и обрушилась вниз. Горелов почувствовал сильный удар, сваливший его с ног, и страшную боль в виске. обвал. Промелькнула у него почти равнодушная мысль, и все исчезло в черной, окутавшей сознание мгле.